Он так уверен, что я туда отправлюсь? А разве ты не собираешься? Полагаю, у меня просто нет выбора. Но Людовик не может не понимать, что мое нынешнее положение не более чем фикция. Ты заблуждаешься. По законам эльфов ты являешься их правителем от рождения. Теперь ты совершеннолетний, владеешь повелителем молний. Двух мнений быть не может. Ты король. «А Зеленые острова уже об этом знают?» «Полагаю, что да». «Я имею в виду все острова, а не только тех парней, которые послали ко мне убийц». «Теперь уже о твоем возвращении знают все». «Что не исключает возможности появления новых убийц», – вздохнул я. «Как ты думаешь, что я должен сказать Людовику?» «Ты знаешь Вестланд, так, как его не знает Озрик». Готов ли ты стоять в стороне, когда армия Восточного Континента пройдет по нему с огнем и мечом? «Мы должны вступить в войну?» «Думаю, что должны». «Что по этому поводу думают наши эльфы?» «Я догадываюсь о мнении Мигеля, оно всегда однозначно. А что скажет Сидра? «Тебе еще представится случай поговорить с ним и задать этот вопрос?» Иными словами, я появляюсь на Зеленых островах и должен сразу втянуть их в войну. Велика ли эльфийская армия? Не слишком велика. И ты думаешь, от ее участие в войне расклад сил может измениться? Несомненно. Учти, я сейчас говорю не только о количестве солдат, которые могут сложить свои головы на поле боя. Тогда поясни, что ты имеешь в виду. Тысячу лет назад, под давлением обстоятельств, эльфы вынуждены были уступить свое место человечеству. Они удалились на затерянные в море острова и перестали принимать активное участие в жизни континента. Выбранный путь не принесет ничего, кроме медленного вымирания всего вашего народа. Аберон это понимал. Поэтому большую часть жизни он провел не на островах, а на материке. Своими действиями он старался привлечь к своей персоне как можно больше внимания. Напомнить людям о существовании эльфов. Не могу сказать, что у него это не получилось. Внимание он привлек немерено. Мне не нравится твой сарказм, который я сейчас слышу в твоем голосе. Аберон был твоим отцом, и он заслуживает уважения. Извини. Я всегда думала, что ты мой отец. Ладно, за мнём. «Все это довольно сложно для человека твоего возраста». «По-моему, возраст тут ни при чем. Не думаю, что с годами мое отношение к тебе может измениться». «Еще я хотела спросить тебя о твоей спутнице», — сказал Дон Диего неуверенным тоном. «Похоже, ему было неловко поднимать в нашем разговоре подобную тему». В гнезде Грифона никто не занимался моим сексуальным образованием. Спрашивай, ободрил я его. Она только твой телохранитель или нечто большее? И если больше, то насколько? Тут все сложно, сказал я. По-другому в жизни не бывает. Скажи, ты собираешься взять ее с собой? «Ты имеешь в виду на острова?» «Наверное, если она не будет против». «Судя по ее глазам, она пойдет за тобой даже в ад». «Надеюсь, до этого все-таки не дойдет», — сказал я. «Если ты возьмешь Карин с собой на острова, у тебя могут возникнуть проблемы». «И что?» «Ничего. Я просто предупреждаю тебя о возможных неприятностях». Может, мне вообще следует держаться подальше от эльфийских островов? Этот номер у тебя не пройдет.